София Синицкая, «Безноженько», читают Кирилл Рацик и София Синицкая. Пролог, «Малиновый пирог». К своему удивлению, он с большим аппетитом съел оладьи, политые кленовым сиропом. Андре Моруа, «Отель Танатос». Молодой джазовый пианист Сережа Бубнов Проснулся в четыре утра в своей квартире на улице Репина от того, что над головой хлопали крылья. В полумраке белой петербургской ночи кто-то шумно летал, ворковал. На лоб пианиста шмякнулся птичий помет. Бубнов сел на кровати. Голова немного кружилась. Казалось, что тело парит в невесомости. Продолжала действовать трава, которую он с вечера обкурился, для успокоения. От него Поленька ушла. Поленька играла на саксофоне. У них был отличный дуэт на сцене и в постели. Во всяком случае, Бубнову так казалось. Недолгая совместная жизнь оборвалась дико и неожиданно. Ничего не объяснив, Поленька ушла к ударнику Битову. Сережа не сразу понял, что она ушла навсегда. Чтобы усыпить его бдительность, Оленька включила стиральную машину, закинула за плечо рюкзак и отправилась будто в пятерочку. А на самом деле — к Битову с саксофоном, который заблаговременно спрятала среди хлама на лестничной площадке. Сереже было обидно, что она не захотела поговорить, объясниться. Поступила с ним как с человеком, с которым разговаривать бессмысленно. Не стоит время тратить, не способен услышать и понять стиральная машина мерно гудела на долгом режиме на ноте ми. Поле все не было. На звонки она не отвечала. Когда на соль диез заревел джим Сережа заметил, что из ванной исчезли все ее духи: и Шанель, и пахнущий инжиром, и самые дорогие противные с тревожным ароматом тропического леса после дождя. Погас красный огонек. Сережа открыл дверцу. На дне барабана лежали одинокие поленькины трусы. Он уткнулся у них и зарыдал. А потом получил СМСку от Битова с набором дежурных формул типа: судьбу на кривой не объедешь, будет и на твоей улице праздник. Там была даже такая гадость, как жизнь прожить, не поле перейти. Напившись на гордости и самолюбие, пианист пошел к Битову. Полина заперлась в сортире с саксофоном. Сережа пытался с ней поговорить, но тщетно. Из-за двери неслись дикие звуки. Вой мартовского кота, трубный глаз мамонта, рев, должно быть, тираннозавра. Потеряв терпение, Сережа шарахнул кулаком в дверь. «Что тебе было не так?» Прилетела настолько хамская, захлебнувшаяся в миноре от веточка, что Бубнов схватился за голову и выбежал на улицу. Стал вытирать пот и слезы. Заметил, что в руке вместо носового платка полины трусы, случайно оказавшиеся в кармане. Сережа два дня ничего не ел, кроме феназепама. Сосед-одноклассник принес ему в утешение коробок травы. От горя и дури Бубнов совсем потерял соображение. Тупо смотрел сериал и плакал в трусы. На рассвете к нему в распахнутые окна ворвалась стая голубей. Птицы метались под потолком, хлопали крыльями, Пианист сначала подумал, что ангел смерти за ним прилетел. Включил свет. Голуби сидели на книжных полках, толклись под роялем, недовольно смотрели на Бубнова глазами-бусинками. Сережа взял веник и стал прогонять незваных гостей. С недовольным курлыканьем они бегали от него по кругу и не хотели вылетать в окно. — Кыш! Кыш! — пианист взмахнул веником, задел люстру. Со звоном посыпались граненые хрусталики, которых много лет не замечал, про которые совершенно забыл, а тут вспомнил, как их с мамой протирал и вешал в детстве. Нервы были на пределе. Снова заплакал. Заскулил в трусы. «Я самый плохой! Я хуже тебя! Я самый ненужный! Я гадость! Я дрянь! Я серый голубь!» Днем отправился в Дикси за газировкой, но ноги понесли куда-то в сторону. Вдруг Бубнов ясно осознал, что жить больше незачем и надо прямо сейчас закончить всю эту пошлую историю. Не твердо держащийся на ногах пианист твердо решил сброситься с крыши. Так, чтобы разбило голову в шмяку. Пошатываясь, шел по линиям и выбирал подходящий дом. Дома были не такие уж высокие, примерно как и его трехэтажный Нарепина. Оставался риск выжить, а надо было, чтобы уж точно в шмяку, может, напрямую, подняться на высотку, окинуть прощальным взглядом питерские крыши, морскую полоску, туманный горизонт, вдохнуть полной грудью и сделать последний шаг. У Бубнова было горячо в груди и холодно в поддыхе. Казалось, что от шеи вниз содрали кожу. Сердце и легкие прикрыты хрупкими костями. Финский ветер выдувает жизненные силы. Ноги слабеют, и до примы будет просто не добраться. В голову лез французский глагол «экорше» — сдирать шкуру. Нет, надо здесь искать дом. Даже пятиэтажный подойдет. Только нырять головой вниз, а не солдатикам. «Э корше На линиях пахло медом, бубнова штормила. Чуть не наступил на привалившегося к поребрику толстого коржика. Его толстый и задумчивый хозяин дернулся, присмотрелся. «Парень, шел бы спать!» «Извините». «Тебя проводить?» «Проводите». «Куда?» «Я забыл код. Здесь живет моя подруга». «Марфуша?» «Да». Хозяин Коржика приложил ключ, открыл дверь и впустил Сережу на прохладную лестницу с напольной мозаикой сальвы. Самоубийца побрел наверх. Пес с хозяином, переваливаясь сбоку-набок, двинулись в сторону Андреевского рынка. Скорее всего, чердак закрыт. Добраться до последнего этажа и выйти в лестничное окно. Мужик в рабочей одежде склонился над ступеньками, базился, пыхтел. Это был лифтер Иван Яковлевич. Он зачем-то нумеровал последнюю ступеньку каждого пролета. Два раза в неделю Иван Яковлевич поднимался по этой лестнице, со скрежетом открывал железную дверь чердака и проходил к шахте, недавно установленного в соседнем породнике лифта. Он его обслуживал, за ним следил. Поравнявшись с Иваном Яковлевичем, пианист задел ногой открытую банку с краской. Банка поскакала вниз, оставляя на ступеньках белые потеки похожие на крем на высоком торте. Литер выругался. Бубнов стал сползать по стенке. Потерял сознание и сложился на ступеньках, будто брошенная кукловодом марионетка. Над ним хлопотал перепуганный Иван Яковлевич. — Не переживай! Сейчас вытрем! Не переживай! У Бубнова в голове шумело море, и чайками вскрикивал саксофон. Иван Яковлевич позвонил в ближайшую квартиру. Открыли дверь. Лестницу заполнил густой запах сладкого пирога. На Бубнова хлынула вода. Лифтер решил повлиять на ситуацию с помощью бутылки для полива цветов. Подоконник был заставлен геранью. Пианист открыл глаза. Над ним склонилась хорошенькая девушка с малиновыми губками. — Ты Марфуша? — Да. — Как вы себя чувствуете? — Дайте ему крепкий чай с сахаром. Он из-за краски расстроился. Принесите тряпку. Хотите чаю?» «Да». Горло пересохло. «Я хочу!» — обиделся Иван Яковлевич. «Вставайте. Можете у нас посидеть. Чаю выпить. И вам принесу чай и тряпку. Вызвать врача?» «Нет, спасибо». Бубнов оказался на большой кухне в большом кресле. В окно бил свет. Кивал шпиль святого Михаила. Голова кружилась. Снова закрыл глаза. — Кто это? — раздался мужской голос. — Не знаю. Ему плохо на лестнице стало. — Может, он притворяется, чтобы в квартиру зайти? Все тут высмотреть и своровать? — Вы притворяетесь? Бубнов разлепил глаза. — Дасть. — Простите, не притворяюсь. — Марфушу, вынимай пирог. — Так вы не наводчик? — Я пианист. — Бубнов. — Сыграете нам? — Конечно. Повернув голову, сфокусировал взгляд и увидел кудрявого широкоплечего красавца, который лежал на диване, завернувшись в плед, и весело и нахально рассматривал пианиста. На вид ему было лет двадцать, а вот Марфуша, наверное, еще школу не закончила. «Что употребляете? Трава? Таблетки и алкоголь? Работу потеряли? Девушка ушла? Откуда вы знаете?» — А какой еще может быть сценарий? Либо вас бросила девушка, и вы обдолбались до потери соображения, либо систематически злоупотребляете психоактивными веществами, и именно поэтому она ушла. Все ли было гладко с сексом? «Кирюха, от — Кирюха, отстанет него. Марфуша дала Бубнову чай. Он хлебнул и крепко заснул. Бубнову снилось, что он играет «Кленовый лист». Проснувшись, увидел, что кухня залита закатным солнцем. Кирюха так и лежит под пледом, стол накрыт к чаю. Марфуша смотрит в экран компьютера. Из колонки тихо плывет Рок тайм в его бубновском исполнении. «Не -не, фраерок, — Не-не, фрейрок полный! Кирюха хоть и продолжал говорить обидные вещи, но смотрел на Бубнова другими глазами с уважением. — Сергей, — сказала Марфуша, — — Вы замечательный музыкант. Пока вы спали, мы все ваши записи прослушали. А какая потрясающая саксофонистка Полина с вами играет. — Она, что ли? — спросил Кирюха. — Красивая девушка. Наверное, вы ее своим музыкальным авторитетом задавили. Я слышал, как вы импровизируете на пару. Она хочет уйти вперед, а вы ее не отпускаете. Ворчите и прикрикиваете своими аккордами. Может, и в быту ее душите? Может, вы невыносимый педанты брюзга? Бубнов опять зарыдал в трусы. Кирюха, перестань. Сергею тяжело. Сергей, все будет хорошо. Кирюх, скажи. Эх, Сергей, даже если Полина оставила вас навсегда, хотя мне кажется, что не навсегда, скажите ей спасибо за то, что она с вами играла, спала и вообще украшала вашу жизнь. Вы — классный дуэт, классная пара. Пройдет время, неделя, месяц, она вернется, и вы будете ее беречь и уважать. Вы ее очень любите, но унижаете. Да-да, унижаете. Вот она и сорвалась. Э — -э, К маме или к другому джазмену? — К другому. — Вернется. Вы — лучший. Но даже если не вернется... «Сохраните любовь к ней и благодарность за все, что было. Мужчина должен быть снисходителен к слабому полу. Женщинку надо жалеть». <свят> «Женщинку!» Кирюха достался своими мочистскими прогонами. «Сергей, вы хотите умыться или в ванне полежать?» Бубнов почувствовал, что очень хочет именно что в ванне полежать. От слез и разговора с этими ребятами у него вдруг появился аппетит тем более, что на кухне стоял крепкий запах варенья. Даже в ванной дегтярный шампунь перебила пригоревшая малина. Освеженный, восставший к новой жизни самоубийца Бубнов, съел половину пирога. Еще разок всплакнул, но уже не от хтонического ужаса, а так, с горечью и нежностью, и приготовился сыграть ребятам что-нибудь из сочинений короля Рэгтайма. Марфуша проводила его в богатенькую гостиную с мягкой мебелью и роялем. Пока он мог в толстых клоках заботливо взбитой пены, Кирюха переместился в эту комнату и устроился на другом диване в той же позиции, откинувшись на подушке и завернувшись в плед. Сереже что-то показалось странным в облике этого молодого человека. Как-то необычно он сидел или лежал. Сначала Бубнов сыграл ребятам вальс Беттина, который Джоплин написал в память о своей рано умершей супруге. Потом вскрикнул «One, two, one, two, three, four» и вжарил самый дикий, самый зажигательный рок тайм Легнувшись, откинул стул, дрыгал с задом, как заправский черный артист эстрады, молотил по клавишам, стучал по крышке рояля, проехался по клавиатуре ногой. Марфуша скакала по комнате подлетала к Бубнову и чмокала в щеку. Кирюха яростно хлопал, потом сорвал плед, обнаружив почти полное отсутствие нижних конечностей. И кинулся отплясывать сумасшедший акробатический брейк-данс на руках, взметая вверх обтянутые джинсами культи. В инвалидном кресле Кирюха выехал на лестничную площадку проводить пианиста. Выкурили по сигарке. На прощание Кирюха наставлял Бубнова — Относись к ней или к другой, если та не вернется, как к милой, беленькой, самой красивой, капризной кошечке. Не души ее, и она полюбит тебя всем сердцем. На все упреки отвечай. Прости, дорогая, ты самая лучшая. Вот тебе красная бумажка. Сходи с подружками в маму Рому. Начни новую жизнь. Пересмотри свое отношение к женщине. Оно было скотским, Бубнов. Я это чувствую. Я инвалид без ноженька, ограничен в движении, с трудом перемещаюсь в пространстве, зато здорово ориентируюсь в сфере чувств. Что касается любых самых тонких движений души, это ко мне, пожалуйста. Я человек-кавед. Да еще прикурить. Марфуш считает, что жалость к женщине, мягкость, несходительность – это проявление мачизма. Смешно, да? Конечно, самые крутые мачо-подкаблучники под каблучники. Это же Сколько сил надо иметь, чтобы терпеть дамские загребы? Бубнов, я в тебя верю. Твоя жизнь уже не будет прежней. Марфуша, твоя девушка или сестра? Поинтересовался Бубнов. Она моя воспитанница и компаньонка. Соседка сверху. Это моя квартира. Я здесь с мамой живу. Марфуша не может быть моей девушкой. Она вырастет. Я ей найду хорошего жениха. — Уже подыскиваю. Дам сундук Приданова. — Пока, Бубнов. Позови нас на концерт. По ступенькам, измазанным подсохшей краской, пианист спустился до надписи «Сальва» и вышел на улицу. Завернул в Дикси, купил килограмм персиков и, неожиданно для себя, куст желтых розочек, который стоял на кассе. Подходя к своему дому на репину, услышал звуки саксофона, льющиеся в июльский липовый вечер. Встал под распахнутым окном. Засранцы-голуби нагло влетали в квартиру, тусовались на подоконнике. Протянув и мягко закруглив последнюю ноту, Полина выглянула на улицу. У нее на голове сидел белый голубь. В доме напротив одобрительно заорали и плеснули аплодисментами. Под утро пианист был разбужен эсэмэской ударника Битова. От нашего ребра нам не ждать добра. «От того терплю, кого больше люблю», — ответил ему Бубнов, выключил звук, ногой согнал с одеяло в конец обнаглевшего голубя и ткнулся подбородком в Полину макушку.